Глава сорок первая Нет, к лошадям мне никогда не привыкнуть. То ли злой рок все время подгонял мне на редкость строптивые экземпляры, то ли это просто не мое. Да пошла же, твою мать, пошла! Я вновь и вновь ударял пятками по бокам чудовища, кое тут называли лошадью, но оно упрямо мотало покатой головой и скалило зубы, Периодически пытаясь меня отсапнуть. В конце концов я применил данный мне когда-то Бьорннэм совет и сильной боксёрской двойкой Едванни снёс скотинку с ног. Это помогло. Наблюдающий за мной отряд полуибался в тихоря, но ржать над командиром никто не решился. Все знали, что рус-аса из Варана Берсерк, а с такими хрянами лучше не шутить. «Может завалить даже супротив своей воли?» Войско шло уже две недели, не торопясь и пытаясь в пути сладиться друг с другом. Вои, не привыкшие к подобным маневрам, роптали. Доходило и до кровавых эксцессов. Один больно гордый чудинский вождь, возмутившись одной из тренировок по перестроению, решил было положить на князе большие толсты и просто свалить вместе со своими воинами домой, после чего был самолично зарублен Рюриком вместе с опрометчиво вступившимся в разлад младшим братом. Вокруг простирались дремучие леса, и если поначалу мы шли вдоль Ладоги, то от места слияния в Вельхи, по сути границы державы русов, отвернули на юго-запад. Бескрайние ненаселенные пространства подавляли. Последнюю деревеньку мы протопали, наверное, с неделю назад. Несколько раз видели идущие с юга на север и с севера на юг Лодии, а разок даже свейский Драккар. Но это и все, что напоминало хоть о какой-то цивилизации – Горстка разумных просто терялась в этих безграничных лесах. И, кстати, о моём отряде. Мне также пришлось слегка почесать кулаки, но скорее не из-за наездов, а для поддержания порядка. Уже больно пёстрая подобралась в Атага. Скорее я делегировал эту функцию Юмонду, устав разбираться в мелких склоках. Парочка славян вечно собачилась с кривичами. И все скопом разом пытались испытать на прочность кулаки тевтона с истинно арийским именем Зигфрид. Меньше всего проблем было от византов. Да-да, эти господа изъявили желание, собственно, нужно отправиться в поход вместе с нами. Ранее я уже убеждался, что при всей внешней неуклюжести механики были вполне себе бодрыми ходоками. Целая пятёрка железных колпаков, среди которых был и Игнатий, и Маркус, с сундучками на плечах бодро вышагивала позади нашего отряда. Так неторопливо с песнями да шутками войско и продвигалось к землям Дриговичей, пока однажды "Суки, сдеру же им кожу с этих ублюдков. Габан поможет мне придумать 10.000 кар этим говнаедам", бисновался Трувор. Рюрик, Синиус и я и остальные, сгрудившиеся около большого дерева вожди, просто молча разглядывали повешенных. Пяток трупов со связанными руками и выколотыми глазами явно показывал на каком хию Дреговичи вертели предложение Рюрика добром пойти под его руку. Делегацию послов отправили ещё ранней весной. Как я уже говорил, лучшим вариантом было мирное принятие дрегов, после чего, опираясь на заславаль, совместное воевание драков, но увы. Такому варианту не суждено было осуществиться. Слух о том, что послов князя примитивно завалили, быстро распространился по войску, вызвав бурю негодования. Мгновенно, как зажигается спичка, всеобщее благодушие сменилось на море мрачного гнева. накал эмоций был столь высок, что я ощутил его даже физически. Рюрик так ничего и не сказав, сплюнул и развернувшись, потопал к своей лошади, привязанной неподалёку. Дерево с трупами стояло на хорошо просматриваемом холме, нам пришtoсь спешится, чтобы до него дойти. Наших братьев снять и предать земле во имя Удуна, приказал Дир кому-то из своих подручных. Предупреждают уроды, проворчал Юмонт, прикладываясь к заветной флярочке, где только он умудряется её пополнять. Я искоса глянул на сгрудившихся в сторонке Рюрика и его братьев и Дира. В этот узкий круг меня с некоторых пор не приглашали, похоже, решили, что дальше делать. Всё, что дреги могут сделать, так это попортить крови, уверенно ответил я. Если даже соберут воев со всей своей земли, их не наберётся больше 200. Когда вороги подступают к стенам города, на них становится все от мало до велика и служит смазкой для мечей. Йомнт Хмыкту и отвернулся. Войска за исключением десятка дружинников, оставшихся похоронить убитых послов, тронулось с места, дабы продолжить путь. Несмотря на уверенный тон, я не думал, что если греки упрутся, то компания будет лёгкой. штурмовать стены – то еще занятие. У Рюрика не было ни стенобитных орудий, ни еще каких-то приспособ. Придется брать за славаль при помощи старого доброго тарана, лестниц и такой-то матери. Лучше бы было, если бы они покорились сами. Но с другой стороны, держа он не сковать без крови. Если Рюрик покажет силу здесь – то, что он не мог. Глядишь, другие племена и не станут доводить дело до сражений. Может быть, мне это кажется, но складывалось такое ощущение, что в этих краях заметно жарче, чем на берегах Балтии. Несмотря на позднюю весну, днем, думаю, было не менее 35 градусов, а ночи установились жаркие и душные. Войско разбило большой лагерь на берегу неширокого ручья. Ручи считался границами племени Дреговичей. К этому времени все уже порядком подустали. От Ладоги мы протополю ещё сотню километров. Пару раз попадались давние стоянки драков, заваленные обглоданными костями и кучами помёта. Раз минували какие-то странные, больно правильные холмы, кое и мне показались остатками каких-то поселений. Но в остальное время лес Леса ещё раз доштоб да его лес. Здесь Рюрик решил дать нам пару дней отдыха. Поздним вечером, почти ночью, догладывая кроличу ножку, целую дюрно пушистика вднём изловил шарящийся по окрестностям Асмунд, и я глазела на ясные звёзды, как его вдруг схватился за сбившееся с ритма сердце. По вискам ударили хлёсткие плети боли, Эк перед глазами заплясали тёмные пятна. Кто-то рядом магичил с неимоверной мощью. Лагерь всколыхнулся от невидимого напряжения сил. Все разумные в этом мире в той или иной степени чувствительны к магии. Кого-то творимая волжба бросила на землю, у кого-то болью отдалась в висках, а кого-то лишь заставила почесать яйца. «Ёмунд!» – прохлепел я, но мой товарищ уже пару часов как храпел. «Ёмунд, мать твою!» Приложив нехилое усилие, я приподнялся с земли и пнул его в бок. «А? Поднимай, народ! Ща что-то будет!» И тут это что-то свистнуло у меня перед носом и воткнулось в зад моего друга. «А-а-а-а!» а вслед за стрелой раздался громкий слитный рев, как мне поначалу показалось сотней глоток. «Йоха!» В мгновение ока спящий лагерь превратился в хаос. У ручья что-то загрохотало громкое «Ух!» схлопнуло в воздух, больно ударив по барабанным перепонкам. Засвистели волной за волной вылетающие из темного леса стрелы Испуганные панические крики заглушили крики раненых. Редкие костры не могли осветить превратившийся в сборище мельтешащих теней лагерь. «Щиты в круг! Лиска, залей костер!» – приказал я, сам подхватывая щит и оттаскивая жутко матерящегося Йомунда от костра, на фоне которого мы были как на ладони. «Да чтоб меня габан поимел!» Кряжестый гном вдруг возник передо мной и пристал к моему щиту свой необъятный, как куликово поле. Треньк в него тут же ударила стрела летящая по ходу прямо йомунду в башку. С чего такой почёт там, мысленно вопросил я и тут же понял, в чём дело. Мой друг был одет в богато украшенную куртку, на которую перед походом ещё и нашил с десяток начищенных блях с красивой гравировкой. Я же по-прежнему рядился в ту, в которой отсноса летом на драккаре Рюрика. Походу Юмунда просто приняли за командира отряда. Твою мать, это наводило на нехорошие мысли, чтобы применить такое, нужно знать, куда смотреть. А стрелок узнал, что мы отдельный отряд, и кто-то из нас командир. Новая стрела, и на этот раз я, кажется, узрел, откуда она прилетела. Высокая сосна стояла по другую сторону от небольшого овражка. Узкий серп луны не мог достаточно его осветить, но насколько я помнил, он весь был в кустарнике. Там, под этой сосной, чувствовалось заметное сгущение эмоций и отчасти магии. «Туда! Зигфрид, ты первым! Мы с Асмундом по флангам! Остальные за нами! Погнали вперед!» Мы рванулись в сторону приметной сосны. И тут же свистнула еще пара стрелок. Ублюдки заметили наш порыв, но в темноте не могли нормально прицелиться, а нам же нужно было преодолеть овраг. «Как?» – спросите вы. «Ха! Четыре-пять метров не расстояние для таких дылд, как орки, и, как выяснилось, для гномов тоже». Хорошенько разбежавшись, не опуская щита, Зиквред взвился в воздух, а вслед за ним прыгнули и остальные члены моего отряда – Земля больно ударила по пяткам, но ещё больнее ударила здоровенная дубина, прилетевшая мне по плечу. И я взвыл, проклял ублюдка чересслами Габана и ответил размашистым ударом топора. Под сосной было тесно от смутных косматых теней. Твою мать, если бы я знал, что их здесь столько, ещё трижды подумал бы бросаться ли в атаку. Бам! Чёртава дубина снова прилетела по спине, и это окончательно вымело из меня всякие разумные мысли. Внутри взревел Асса, а вслед пришла мутная волна его бурлящего гнева. Отбросив щит, я врезался в целую толпу едва видимых в темноте воев. Свет от молодой луны почти не проникал под деревья, но мне он и не был нужен. Достаточно было намека на движение, чтобы я бросался на него, как левый с неимоверной скоростью и чудовищной, нелюдской и даже не орочей силой рубил его топором. Удар! И одна из теней падает, раскроенная от плеча до паха. Еще удар!» И другая тень отлетает во враг, лишившись руки по локоть. Передо мной возникает новый враг, в далеке на самой границе сознания, и я услышал его крик, славящий незнакомого бога. Он оказался совсем близко, навалившись на меня с силой взбешённого медведя. Топор оказался зажат меж нашими телами, но мне он и не нужен. И я вгрызся в его челюсть клыками и чудовищным рывком оторвал подбородка от его лица, а навстречу уже летела новая тень. Когда утро осветило лес, лагерь всё ещё не спал. После ночного нападения никто более не мог сомкнуть глаз. Сукины дети, сплюнул я, глядя на лежащих в ряд погибших воев, среди которых было двое моих людей. Молодой словен по имени Листва и Рус с прозвищем Вепрь. Листва пал от шальной стрелы, воли Ильдана попавшей в шею, а от лица Вепря почти ничего не осталось. Огромная дубина разможила ему всё рыло. Армия постепенно приводила себя в порядок. Вот куда-то прошагал злой Рюрик, вот пинками прогнали тройку захваченных в пленник дригов, вот на руках потащили раненных, приписанным к дружине шаманам. Нет, ну каковы, а? Я вновь сплюнул. Но вопреки ожиданиям, стоявший рядом Ёмунд не поддержал моего настроя. Он лишь меланхолично потирал наложенную на правое полупопе повязку. А чего ты ожидал? Что они вытянут лапки кверху и будут дожидать, когда Рюрик придёт и поставит их раком? Ха. Он пожал плечами. По-моему, после забавы с нашими послами, с дрегами стало всё ясно. А я? Блять, да пожелуй, что ожидал, как и сам князь Ёмунд прав. После того, что дрэги учинились с послами, ни о каком мирном присоединении речи уже не шло. Но уж всяко-разно, никому и в голову не приходило, что они могут нанести такой лихой удар по превосходящим силам противника. По мере приведения войск в порядок выяснилось, что потери были не столь же велики, хотя могли быть и много серьезнее. По воле случая магический удар, расколовший саму землю, пришёлся на табун лошадей, привязанных у водопоя. Скорее, оказалось уездлена гордость как ирюрика со товарищи, так и простых воинов, среди которых также ходили шапка закидательные настроения. Да и что говорить, я тоже не воспринимал дрегов всерьёз. Моя ватанга, кстати, оказалась одним из наиболее пострадавших отрядов. по ходу ублюдки воспользовались той же стратегией, что и мы близ серых озёр. Подкрались под прикрытием магии, под самый нос войска Кюрика, вырезали караульных и принялись расстреливать спящих воев. Утром я сходил, посмотрел на огромную воронку, которая образовалась по левому берегу ручья. Кто творивший такое мак, должно быть, был очень силён. метров в 15 в диаметре. Сейчас она на треть была заполнена мутной водой, в которой плавали трупы лошадей. Ещё тут воняло магией. С такой я ещё ни разу не встречался. Сладковатый, но неприятный, какой-то, можно сказать, трупный запах быстро начинал отдаваться в животе позывами к рвоте. Прошло почти полдня, прежде чем похоронили убитых, оказали помощь раненым и, наконец, двинулись в путь. Стало ясно, что любая задержка позволит хитрозадному противнику еще больше подготовиться к вторжению. Рюрик умел учиться на ошибках, на этот раз фланги колонны наводняли кривические разъезды с широкой пятерней рассеившейся вокруг нашего пути. «Надо поговорить», – с места в карьеру взял подъехавший ко мне Дир. Выглядел он сильно уставшим. «Говори», – ответил я. «Гадира у меня претензий не было, но подчеркнутое игнорирование меня Рюриком с каждым днем все сильнее действовало на нервы. Вот и на совещание командиров после нападения меня тоже не позвали». И этот момент старый воин чутко уловил. Не дуйся, сказал он. У князя сейчас много забот, а Синеуст не устаёт ежевечерне наговаривать на тебя. Неужели Рюрик настолько ему доверяет, что готов в мгновение забыть всё, что я для него сделал? Дир скривился. Я видел, что и ему очень сильно не по душе новой расклады. Настолько Синеуст был ему как отец. Ты же столь лиха взялся решать проблемы князя, что Ририк не мог не подумать о том, что без князя тебе их будет решать намного легче. Твою мать. Вот уж, как говорится, слишком хорошо тоже нехорошо. Ты мне это хотел сказать? Нет. Дир огляделся и продолжил лишь тогда, когда уразумел, что компания бодро вышагивающих механиков находится от нас в полусотне метров. «Не доверяй византам, никому не доверяй, ты еще молод, аса, и тебя ждут великие дела, но будь осторожен, побратимство нынче дешево стоит». Сказав это, он уехал, оставив меня в полнейшей прострации. Не про византов, это было понятно, но вот вторая часть фразы «Черт подери, неужели Рюрик и его братья так меня опасаются, что готовы просто убрать?» каггоста мысла избавиться даже от в перспективе опасной фигуры да не хрень какая-то в это я не верил дир явно передёргивал не может быть чтобы рюрик до такого дерьма опустился или я совершенно ничего не понимаю в людях с этого времени спокойствия мы не знали Не проходило и дня, чтобы разъезды не отгоняли небольшие отряды врага, но отлично знавшие эти места дреги все равно то и дело просачивались сквозь их завесу и обсыпали войско стрелами. Две встретившиеся по пути деревеньки оказались покинутыми, а вот из третьей народ уйти не успел. И тут уж обозленные воины отыгрались за всю нервотрепку последних дней – Деревня запылала, а в конец колонны пристроилось полтора десятка новоиспечённых рабов. До столицы оставалось ещё дня 4 пути. Никаких карт этих мест у нас, конечно, не было, ориентировались по указаниям пленных. Когда вдруг зарядили душные летние ливни, Небеса разверзлись, и каждый ручей в Мика обратился полноводной рекой, что так и наровило унести в грязных водах зазевавшихся воинов. Пришлось разбивать лагерь. Жизтия в грязи никогда не идёт на пользу санэпидемиологической обстановке. Тут тож даже могучее здоровье орка начало сбоить, и воины Рюрика дружно загадили подножие всех окружающих лагерь деревьев. Увы, сия чаша не миновала и меня. Дизентерия, мать её. Наконец-то на пятый день ливни закончились, а через ещё пару пролегающие между нами и столицей Дрега вручи оскудел водой и стал доступен для переправы. Ещё 4 дня И мы вышли на подступы к Заславлю.